Глава двадцать девятое. Проснулась я от настойчивого стука в дверь. Поморщившись от боли в висках, приподнялась на постели. Дверь отворилась, и в комнату заглянул Егор, одетый в футболку и неизменные джинсы. Адуванчик, мы с Лизой скоро уходим. Кофе на тебя я сварил. Спасибо, хрипло отозвалась я. Выглядела она отлично. Видимо, упражнения с напарницей пошли ему на пользу. "И в порядке", нахмурился сосед. "Лиза не рассказала ему о нашей ночной встрече? Или он ждёт, что я начну изливать ему душу?" "Спалось плохо", хмыкнула я. "Сейчас мы уйдём, из дома нет доступа к серверам", кивнул Егор. "А ты ещё поспи, суббота всё-таки". В ответ я лишь кивнула. Казалось, ещё пара секунд и из глаз брызнут слёзы. Утихшая была боль, вновь выпустила свои шипы. Дверь наконец захлопнулась, и я, свернувшись калачиком, накрылась одеялом с головой. Вскоре голоса Егора и Лизы стихли, ушли. Я не собиралась выходить из комнаты, намереваясь провести здесь весь день, жалеть себя, плакать и ненавидеть весь мир вокруг. Стоило мне открыться соседу, хоть на секунду поверить в себя, я тут же получила удар под дых. И всё же долго поваляться в кровати мне не удалось. организм потребовал посещения туалета и воды. Мол, ты, хозяйка, конечно, имеешь полное право изводить себя морально, но о теле будь добра позаботься. Квартира без Егора показалась мне пустой. На столе в гостиной лежало несколько листов с заметками. Тут же стояла кружка со стывшим кофе. Разозлившись, я вылила восхитительно пахнущий напиток в раковину. Вот так всё. Начни исбавление от своей влюблённости с малого. Перестань пить его кофе. Общаться с ним, сократи контакты до минимума. Через неделю новогодние каникулы уедешь к родителям в Нижний и думать забудешь про этого предателя. Тут я лука вела. Не думать о нем будет невыносимо сложно. Заварив чай, я замерла с кружкой в руках. Может уехать раньше, сказать начальнику, что заболела, и вечером же на поезд. Я упрямо сжала губы. Вот еще. Не собираюсь я бежать отсюда. Лучше отправлюсь к Соне. Она сейчас должна быть у себя в студии, а мне компания жизненно необходима. Я же с ума сойду одна. Выйдя на улицу, я присвистнула. Снега навалило по колено. Люди передвигались по узким тропинкам, наровя упасть в сугробы. Вот и отлично. Пойду пешком. Надеюсь, прогулка поможет окончательно прийти в себя и прочистить мозги. Спустя 10 минут я пожалела о своём решении, но не стала отступать от задуманного. В итоге к студии Серебряный Дракон я подошла красная и злая. В ботинках хлюпал растаявший снег, зато плакать больше не хотелось. Увидев меня, Сонька всплеснула руками: "Ксю, ты чего такая мокрая? Простудишься? Заходи скорее". Напарник подруги Андрей проводил меня удивленным взглядом, но не отпустил ни одного комментария. Странно, что это с ним. А раньше он обязательно сказал бы колкость. Соня отвела меня в закуток для персонала и приказала раздеваться, сама тем временем заварила чай. Клиентов не было, и вскоре мы устроились за столом. Что у тебя случилось? Девушка была не на шутку встревожена. Я покачала головой, не зная, с чего начать. Впервые мне не хотелось поделиться с подругой печалью. Рассказать о том, что я умудрилась влюбиться в соседа, или о том, как он целовал меня, а на следующий же ноч переспал с другой? Говорить об этом всё равно что переживать заново. Слишком больно, слишком остро. Так, мелкие неурядицы, отозвалась я. Одной дома скучно, решила составить тебе компанию. Мои слова не убедили подругу, но всё-таки она немного расслабилась. Ты же знаешь, что можешь мне рассказать обо всём. Знаю, Сонь. Спасибо. Но я справлюсь, обещаю. Кстати, чего это Андрей такой тихий? Девушка хихикнула. Вчера за мной на работу Антон заехал. Кажется, Андрей не ожидал, что у меня появится парень. Все-таки ты ему нравишься? Соня поморщилась. Мы уже пробовали встречаться. Ничего хорошего из этого не вышло. Постоянные обиды. Даже сейчас мы умудряемся ссориться. Вот и буквально вчера разругались из-за инструментов. Я кивала, постепенно согреваясь чаем. И все-таки подруга не равнодушна к напарнику. Стоило заговорить об Андрее, как она напрочь забыла про Антона. Через час к Соне пришла клиентка, и я устроилась в углу с листами бумаги и карандашами. Возвращаться домой не хотелось. Смотреть на набивание татуировок мне по-прежнему было страшновато, и я отвернулась. Жаль, что от жужжания машинки и всхлипа в девушке спрятаться было нельзя. После обеда ко мне подошел Андрей. Подруга отлучилась из окраски в подсобку. Клиентка находилась в полуобрачном состоянии, и нашему разговору никто не мог помешать. Ксюх, у неё с этим адвокатишкой всё серьёзно? Непривычно было видеть обычно самоуверенного парня со столь озадаченным выражением лица. По крайней мере, она так считает, дипломатично ответила я. Я её ему не оставлю, сжал зубы парень, и я невольно посочувствовала Антону. Весовые категории с напарником подруги у них были разные. Удачи, улыбнулась я. Соня, конечно, может сколько угодно отрицать, но с Андреем их связывает нечто большее, чем деловые отношения. Да между ними едва искры не летят. День подходил к концу, а я спешно думала, чем же занять вечер. У Вики и Саши оказались совместные планы, ли иха подруга взяла парные в оборот. Юля уезжала на юбилей к бабушке, а Соня собиралась к Антону в гости. Она вполне представляла, чего ждать от свидания в квартире мужчины, и изрядно волновалась. А ведь решение есть. Мне тоже нужно пойти на свидание. У Сони же остался последний кандидат. Вот и найду, чем занять время. Подруга однако не одобрила мою идею. Может, сперва разберёшься с неурядицами? Я упрямо закусила губу. Я и сама справлюсь. Дай мне доступ к аккаунту на сайте или скинь его телефон. Ксюш, я правда считаю, что ты слишком торопишься, начала Соня. Слушай, я же не лезу в твою жизнь, разозлилась я. Зачем-то ты хочешь переспать с Антоном, когда у тебя с языка не сходит Андрей? Соня побледнела и сделала шаг назад. Я сброшу тебе пароль и логин, и имя последнего парня тоже дам, глухо ответила она, отвернувшись от меня. Я отрывисто кивнула, в корнях задавливая нахлынувшее чувство вины. Почему все считают нужным вмешиваться в мою жизнь? Неужели я сама не в состоянии принять решение? Я быстро оделась, пока подруга пересылала мне данные. Надеюсь, ты будешь благоразумна. Буду, отозвалась я, вовсе не уверенная в своих словах. Я устроилась в кафе, где заказала огромный кусок торта и какао. Признаться, спор сейчас волновал меня меньше всего. Успокоив нервы сладким, зашла на сайт знакомств с телефона. Увидев количество сообщений, удивленно покачала головой. Неужели мною всерьез интересуются мужчины? Впрочем, это не важно. Я отыскала последнего, отобранного подругой кандидата Ивана, двадцати трех лет. Быстро, чтобы не передумать, написала ему сообщение с вопросом о встрече и нажала отправить. Торт кончился, но облегчения так и не наступило. Время приближалось к шести вечера. И кафе всё больше заполнялось народом. Словно в насмешку, за столик рядом со мной села влюблённая пара. Они постоянно целовались и улыбались, вызывая у меня приступы зависти. Отвернувшись, я горько усмехнулась. На несколько часов мне показалось, что мы с Егором можем быть вместе. Однако мечты разбились о суровую реальность, в которой существуют такие, как Лиза. Вдруг на мобильный пришло уведомление. Иван просил мой номер. волнуясь, я набрала цифры. По телефону же он меня не съест? Звонок раздался спустя минуту. Алло, с опаской ответила я. Привет, Ксюша. Голос у парня оказался приятным, бархатным, но вокруг было шумно, играла музыка и звучал смех. Очень рад, что ты написала, но сегодня я, к сожалению, не смогу. Может, встретимся завтра? Да, конечно, расстроена дозвалась я. Неужели мне всё-таки придётся вернуться домой, к Егору? Видеть его больше не могу. А если у нас снова Лиза? Впрочем, сейчас я в баре, празднуем день рождения моего друга. Если хочешь, приезжай к нам. Я отчаянно закивала головой, но потом сообразила, что собеседник меня не видит. Да, я буду рада. Бар располагался не очень далеко, и метро быстро домчало меня до цели. Компания это хорошо. Всё что угодно, лишь бы не оставаться одной. Я даже не подумала накраситься или хотя бы пригладить волосы. Да и одежда была в старую футболку и джинсы. Какая разница, как я выгляжу? Я вовсе не собиралась строить отношения с этим парнем, просто убивала время, надеялась, что новые люди помогут притушить мою обиду. Иван, как мы и договаривались, встретил меня на крыльце бара. Затушив сигарету, он поздоровался и провёл меня внутрь. Заходи скорее. Замерзла? Я покачала головой и принялась разматывать шарф, попутно рассматривая парня. Он оказался высоким и широко плечим, похоже, в тренажерный зал регулярно захаживал. Волосы были черными, на подбородке щетина, нос с горбинкой, глаза серые, симпатичный. Мои друзья за тем столиком. Он указал вглубь бара. Сейчас я вас познакомлю. Я снова кивнула и разозлилась на себя. Я китайским болванчиком заделалась. Разговаривать-то я умею. За длинным столом сидело пятеро: две девушки и трой парней. Худосочная блондинка в очках и полноватая брюнетка с ярко-красными прядями в чёрных волосах приветливо махнули мне рукой. Парни помогли сесть и вовлекли в разговор. Брюнет, судя по бумажному колпаку на голове, виновник торжества, представил мне всех. Не прошло и нескольких минут, как я обнаружила, что ко мне пододвинули тарелку с закусками. Иван заказал мне шампанское, а я рассказываю о себе. Обычно в незнакомых компаниях я терялась и не могла связать и двух слов. Наверное, всё дело в людях. И меня не назвали Серёжей. Ему исполнялось 24 года. Светловолосая Маша оказалась его девушкой, а брюнетка Ира сестрой. Иван и остальные парни учились вместе в университете и продолжали дружить после его окончания. Официантка поставила передо мной шампанское и салат. Еду я проигнорировала, а вот пузырящегося напитка отпила с удовольстием. Не думала, что я из тех, кто топит печали в алкоголе, но мне необходимо расслабиться. За первым бокалом последовал второй, в голове приятно зашумело. Ваня, он попросил называть его так. Сидел напротив меня, и я ловила на себе его взгляды. Может, у меня волосы сбились в воронье гнездо, и нужно привести себя в порядок. Разговоры за столом не стихали. Мы обсуждали последние фильмы, и тут нашлись фанаты Звездных войн, книги, спортивные мероприятия и прочее, прочее. Я то и дело смеялась. Ира постоянно передразнивала серьезного Виталия, и я была уверена, что он ей нравится. Несколько раз Ваня спрашивал, не достаточно ли мне шампанского. Но я упорно качала головой и делала новый заказ. Спустя пару часов я поднялась, чтобы отлучиться в туалет, но вдруг покачнулась. Ноги отказывались держать нерадивую хозяйку, и меня подхватил Ваня. "Ты как?" "Кажется, последний бокал шампанского был лишним", престыженно ответила я, пытаясь справиться с собственным телом. У тебя что-то случилось? – спросил парень. Ерунда, пройдет, отмахнулась я. Давай-ка Маша проводит тебя в туалет, а я пока вызову такси. Отвезу тебя сам, а то буду переживать. Спасибо тебе, с чувством поблагодарила я. Если бы не Ваня и не его друзья, куда бы меня завёл этот вечер? Я бы сидела в кафе, поглощаю пирожные, или вернулась домой и за Катих Егора скандал. Самое то перед важной презентацией. Эх, даже сейчас я продолжаю волноваться из-за него. После умывания холодной водой мне немного полегчало и сознание прояснилось. Всё-таки мне стоило съесть тот салат. Может, тогда я бы не напилась? Обратно дошла почти самостоятельно, но Маша всё-таки поддерживала меня за локоть. Несмотря на то, что ей пришлось возиться с незнакомой пьяной девицей, она не была раздражена. Напротив, ещё меня успокаивала. Такси уже ожидало, и Иван помог мне одеться. Слушай, я и сама могу добраться. Не хочу портить тебе вечер. Возвращайся к друзьям. Друзья мне сами голову открутят, если я не позабочусь о тебе. Не переживай. Парень улыбнулся, и у меня защемило где-то в груди. И почему он такой милый? Я ведь просто воспользовалась им сегодня. А шампанское схватилась я, когда мы вышли на улицу. Мне нужно заплатить. Я вполне в состоянии заплатить за девушку. Покачал головой Ваня, и я сдалась. В такси мы сели на заднее сиденье, и я назвала водителю адрес, мысленно молясь, чтобы меня не укачало. Для полного комплекта идиотского поведения не хватало только тошноты. Однако в машине я самым позорным образом вырубилась, проснулась на плече у Вани, когда мы подъехали к дому. Ой, прости. Смутилась и я отлипая от него. Надеюсь, я хотя бы не храпела. Ваня велел таксисту подождать и вышел из машины вслед за мной. Морозный воздух прочистил мозги, и я запрокинула голову вверх, поймав несколько снежинок языком. Поднимешься сама, спросил Ваня. Конечно. Спасибо тебе еще раз за все. Со всеми бывает, Ксюша. Отдыхай. Парень приобнял меня на прощание и велел не стоять на улице. Я уставилась вниз и вяло перебирая ногами. Докатилась к Сю. А если бы тебе попался какой-нибудь мерзавец? Подойдя к подъезду, я подняла взгляд и опешила. Передо мной стоял Егор. Его глазами тали молнии, руки были сжаты в кулаки. Кто это был? А тебе какое дело? Вырвалось у меня. Егор помрачнел и едко произнес: "Действительно". Я всего лишь отвечаю за тебя перед твоей матерью, пока ты не известна с кем. Его слова ударили ножом по сердцу. Значит, я для него обуза? Можно подумать, я навязывалась ему. Мама уехала, расслабься. Я же не мешаю тебе, просто соседка, как было раньше. Длинная фраза далась мне с трудом. Ты пила? Егор приблизился и приподняв мой подбородок, заглянул мне в лицо. Ну, вина же мне вчера не досталась. Очень хотелось добавить про Лизу, но справиться с заплетающимся языком было сложно. Я гордо вошла в подъезд и едва не рухнула, споткнувшись на первой же ступеньке. Егор, вздохнув, подхватил меня на руки и вызвал лифт. Надеюсь, ты была осторожна. Знаешь, что происходит с пьяными молоденькими девушками? Хорошо, что тебя привезли домой, а не в лес. Егор ругал меня, а я, зажмурившись от удовольствия, прижалась к его груди. Ненавидела себя за слабость и вдыхала хвойный аромат его парфюма. Почему даже сейчас я не могу избавиться от привязанности к нему? Забыть его. Словно мы и вправду просто соседи. Возле квартиры парень поставил меня на пол, чтобы открыть дверь. Я привалилась к косяку. Неожиданно накатила тошнота, а в голове застучали отбойные молотки. К коварной шампанское. Да чего же плохо. Иди в душ, а потом спать. Завтра поговорим, велел мне Егор, помогая зайти внутрь. Я покачала головой, но открыть рот не рискнула. Мало ли, оказалось, что пить я совсем не умею. После короткого душа меня всё-таки стошнило, и я зареклась на всю жизнь брать в рот шампанское, даже нюхать. Всё тело охватило слабость. зазнобила, и я стуча зубами завернулась в халат. Сосед что-то делал на кухне, и я тихо проскользнула по коридору. Не хочу разговаривать с ним в подобном состоянии. У себя в комнате отыскала телефон в сумке и обнаружила несколько пропущенных звонков от Егора и Сони. При мысли о подруге я ощутила вину. Написать ей не успела. Меня смырил сон.